Глава 20 Ангел покидает землю. Феморро. Дом обиньяков в тот же вечер, в тот же час. Встретившись взглядом с Марселем обиньяком, Изора оцепенела. Мужчина секунду смотрел на нее так, словно не мог поверить своим глазам, а затем ткнул пальцем в супругу. С этого момента события начали разворачиваться с головокружительной скоростью под аккомпанемент душераздирающих криков. Увидев наставленный на него пистолет, Обиньяк заорал «Нет!» и, казалось, этот вопль никогда не кончится. Вивиан издала страшный рык, как разъяренный зверь, и Зора инстинктивно подалась назад и закричала так пронзительно, как не кричала никогда в жизни. В тот же миг прогремел выстрел. Доктор Бутен, который как раз закрывал ставни в кабинете, вздрогнул. Он был охотником, работал в свое время военным врачом, поэтому сомнений у него не возникло. В соседнем доме у его друзей кто-то стрелял. Прибежала перепуганная жена. Ты слышал, Роже? По-моему, стреляли и совсем близко. Все это очень странно. Сначала отменяют ужин, причем звонит какая-то горничная с жутким провинциальным говором. Теперь выстрел... Пойду посмотрю, что там у них, а ты не выходи из дома. Жанна, боюсь, что случилось самое страшное. Будь осторожен и захвати свой чемоданчик, вдруг кто-то ранен». Последовав совету жены, доктор Бутен выскочил за дверь. Больше всего он беспокоился о Вивиан. В последние дни ее нервы совершенно расшатались. Она принимала успокоительное, не знала меры с алкоголем. Временами ее речь становилась бессвязной, У Марселя ведь нет огнестрельного оружия, что заставило их в последний момент отменить приглашение. Вопросы оставались без ответа. Он пересек знакомый парк и подбежал к парадному, но дверь оказалась заперта. В окнах первого этажа свет не горел, и это обстоятельство напугало его еще больше. Он вошел через служебный вход, невольно возвращаясь мыслями в те времена, когда они с Вивиан были любовниками. Им приходилось довольствоваться торопливыми встречами в ее спальне во время частых отлучек директора компании. С тех пор прошло пять лет, и Бутен испытывал нечто, похожее на смутную ностальгию, вспоминая восхитительное тело Вивиан, ее пьянящий запах и жажду наслаждения, которая так его возбуждала и которую он так и не сумел утолить. В вестибюле доктор первым делом повернул электрический выключатель – Темнота действовала ему на нервы. Откуда-то сверху доносились рыдания и стоны. «Господи, что тут происходит?» — воскликнул он. «Вивиан!» Перескакивая через две ступеньки, он взбежал по лестнице и остановился, чтобы сориентироваться и перевести дух. «Быстрее! Помогите!» Раньше Бутену не доводилось слышать этот молодой звучный голос. Задыхаясь, он ворвался в единственную освещенную комнату. Здесь сильно пахло порохом. На полу бился в конвульсиях Марсель Обиньяк, с акровавленной грудью, открытым ртом и выпученными глазами. Над ним склонилась женщина, но он успел заметить только черное бархатное платье и янтрацетовые волосы, заплетённые в косу. В дрожащих руках она держала пропитанную кровью салфетку. Здесь была и Вивиан. Сидя на кровати, она то смеялась, то рыдала с таким безумным лицом, что у доктора кровь застыла в жилах. В руке хозяйка держала пистолет. «Одна единственная пуля!» «Как жаль! Жаль! Жаль!» Как заклинание повторяла она. Роже Бутен действовал быстро. Вырвал пистолет из рук бывшей любовницы и занялся раненым. Изора смогла, наконец, встать на ноги. Он еще жив, пробормотала она. «Да, но задета левая легкая, рядом с сердцем отозвался доктор. Его нужно срочно отвезти в больницу. Быстро вызовите по телефону скорую». по какому номеру звонить, уточнила девушка. Бутон смотрел на нее. Лицо юной особы было ему знакомо, но имени он так и не вспомнил. «Мадемуазель, вы тоже пострадали?» — спросил он, глядя на пятна крови у нее на лбу и на руках. «Нет, доктор, я пыталась зажать рану. Когда-то читала, что в некоторых случаях это помогает. Быстро говорите, куда звонить. Было очевидно, что девушка взвинчена до предела и находится на грани паники». После минутного напряженного раздумья, прикинув шансы у остаться в живых, доктор передумал и сухо распорядился. «Мы потеряем драгоценное время, пока будем ждать скорую из Ларош-Сюрьона. Если есть силы, мадемуазель, бегите в отель демин. Я расскажу, как сократить путь. Выйдите из дома через застекленную дверь в конце вестибюля, пройдете вдоль парковой ограды. Слева обнаружите калитку, которая ведет в мой сад». Вниз по склону будет тропинка. Потом повернете направо и увидите кованные ворота. Пройдете через них и спуститесь по дороге прямиком к отель Де Мин». Инспектор и оба медбрата должны быть на месте. У них есть носилки. Скажите, пускай их захватят и приедут сюда, на грузовичке. Вы все запомнили? Да, доктор. А она? Я займусь ею. Я друг семьи. Поторопитесь. Изора кивнула и выбежала в коридор». Вслед неслось жутковатое бормотание Вивиан. Жаль. Невзирая на полнейший хаос в ощущениях и мыслях, Изора неукоснительно следовало указаниям доктора. Она заново переживала жуткий момент, когда директор горнорудной компании вошел в комнату, а его супруга, не раздумывая, направила на него пистолет и выстрелила. Так страшной Изоре не было еще никогда. Крики, выстрел, глухой удар, тело обеньяка рухнуло на паркет. Похоже на оживший кошмар, секунды ужаса, за которые смерть успела нанести удар. Холодный и влажный воздух помог ей немного успокоиться. Испытывая невразимое чувство облегчения, она глядела на небо, на котором поблескивали звезды, на тонкий серп луны, окруженный стайкой облаков, на верхушку ели и крыши жилых кварталов у подножия холма, перемежающиеся золотыми точками горящих уличных фонарей. Подчиняясь нервному ритму ее шагов, в голове стремительно мелькали мысли, как страшно оказаться на войне. Даже грохот одного выстрела оглушает, а там стреляют одновременно десятки, сотни людей, рвутся со снаряды. Как такое вынести? Кровь, тысячи раненых, убитые. У тех, кто приходит домой, выбор только один — вернуться к нормальной жизни. Боже, какую же силу нужно иметь, какое мужество! Изора вспомнила, как улыбался Тома, когда вернулся с фронта, каким казался добрым и безмятежным. Ее восхищали и последовательная решимость Жерома в изучении шрифта Брайля и безрассудное желание Армана любить, несмотря на изуродованное лицо. Жюстен тоже сражался на фронте, но это не мешает ему получать удовольствие от тарелки банального супа с вермишелью. У женщин свои сражения, думала она. Они готовы убить, если мужчина истязает их тело, лишает надежды иметь ребенка. А я, безмозглая идиотка, собиралась умереть из-за какой-то глупой ссоры, из-за слов, брошенных на ветер человеком, которого люблю. Я могу распорядиться своей жизнью куда лучше. Я тоже должна по мере своих сил бороться с несправедливостью и облегчать страдания несчастных и обездоленных. Эта мысль дала и Зоре крылья, заслонив с собой все ужасы, пережитое в доме обиньяков. Перед глазами возник прекрасный образ бабочки. В душе не осталось горечи и детских обид, они растаяли без следа. Только почему так хочется плакать? Жустен открывал дверцу автомобиля, когда услышал, как кто-то громко зовет его по имени. Он застыл на месте, потому что узнал голос изоры. Антуан Сарден уже сидел на пассажирском месте, Перед поездкой в Ларош-Сюрьон полицейские быстро перекусили в ресторане отель демин инспектор вы слышали?» – спросил заместитель. «Да». В тот же миг из-за угла импозантного здания появилась девушка. Увидев, что автомобиль вот-вот отъедет, она замахала руками и бросилась навстречу. «Иззора!» – закричал испуганный Жустен, кинувшись ей на перерез. Дрожая, задыхаясь от волнения и быстрой ходьбы, она прильнула к его груди. Не заботясь об общественном мнении и о том, какие комментарии последуют со стороны Сардена, он крепко ее обнял. Даже беглого взгляда хватило, чтобы заметить пятна крови у нее на лбу и руках. «Сокровище мое, что случилось?» – спросил он шепотом, наклонившись к ее уху. Вивиан нашла пистолет и выстрелила в мужа. Прибежал доктор, который живет по соседству, сказал вызвать скорую. «Нет, подожди». «Нужны носилки, медбратья и грузовичок». «О, Жустен, мне было так страшно». «Ну-ну, уже все кончилось», — успокаивал он девушку, поглаживая по спине. «Я сделаю все, что нужно. А ты пока подожди меня наверху в моей комнате. Вот, держи ключ, отдохни и выпей чего-нибудь горячего». «Нет, я хочу вернуться с вами. Я хотела сказать с медбратьями, с тобой и твоим заместителем. Я не хочу оставаться одна. Ты мне нужен». Выйдя из машины, Антуан Сарден с интересом следил за парочкой. Он догадался, что случилось что-то серьезное, но с расспросами решил подождать. Просто стоял и бесстрастно наблюдал за происходящим. «Хорошо, ты поедешь с нами», — уступил жюстен «Только если ты не ранена. Ты не ранена?» — вдруг встревожился он. «Нет, со мной все хорошо». «Тогда поспешим. Как бы там ни было. Ты единственный свидетель трагедии. Ты должна мне все рассказать». «Жустен, спасибо». «Какое счастье, что ты здесь, и я успела вовремя», — проговорила Изора с улыбкой, глядя на него. Инспектор Деверни устоял, прижал ее еще крепче и поцеловал в губы на глазах у коллеги и кучки ошеломленных жителей поселка, как раз входивших в отель демин Мин». Ни Изора, ни он сам не заметили среди местных тома. Как нарочно, Йоланта отправила его в ближайший магазин за сахаром, когда до закрытия оставались считанные минуты. Прошло два часа. В своем импровизированном кабинете на втором этаже «Отель демин Мин» Жюстен де Вер смотрел на пистолет, который так долго не мог отыскать. Люгер калибра 9х19 немецкого производства. Вивиан Обиньяк сидела напротив. Она была в меховой шубке, бледная, с опухшими веками. Пальцы Антуана Сардена замерли над клавишами пишущей машинки. Он приготовился печатать показания. «Мадам Обиньяк», — начал инспектор, — «учитывая ваши расстроенные нервы, которые доктор Бутен настоятельно просил поберечь, я согласился выслушать вас здесь, а не в камере предварительного заключения. Прошу, будьте предельно точны. Чем скорее мы управимся, тем скорее сможем те отдохнуть. Опять же, по просьбе вашего друга доктора, на ночь останетесь в больничной палате в этом же здании, но под надежной охраной». «Я не собираюсь убегать», — ответила женщина. «Разумное решение. Не хотелось бы опережать события, но все же надеюсь, что суд примет во внимание смягчающие обстоятельства, если ваш супруг останется жив». Мадам Обиньяк вздрогнула, и полицейский это заметил. «Судя по всему, Вивиан предпочла бы видеть мужа в списке покойников. Ваша экономка, мадемуазель Изора Мийо, рассказала, что именно произошло. Теперь я хочу услышать вашу версию, и, пожалуйста, начните с самого начала». «Завтра я получу признание Шарля Мартино и сверю с вашими показаниями. Скажите, вы в состоянии продолжать?» «Да», — доктор Бутен дал мне успокоительное. «Я все расскажу, это принесет мне облегчение. Только обозначьте, что для вас важно, а что не очень. Для начала, как вы познакомились с Альфредом Букаром», — поинтересовался Жустен. «Дело было в мае. Однажды в воскресенье он пришел к нам с корзиной весенних грибов. Для патрона», — сказал он. «Если бы я не сидела в шезлонге в саду, его проводили бы к Жермен, и мы бы не встретились. Я не знакома ни с кем из углекопов, разве что имею о некоторых какое-то представление, исходя из слов мужа. Конечно, случалось видеть кое-кого перед «Отель демин. но чаще я встречала их жен на мессе. Мужчины предпочитают посещать Бистро. Но вернемся к Альфреду. Он мне понравился. Рассказал, что вот уже десять лет работает бригадиром. Красивый, подтянутый, любезный, обаятельный мужчина. Он смотрел на меня, как на принцессу, и я все прочитала по глазам. Он даже покраснел, когда я подала ему руку на прощание. Разумеется, в следующее воскресенье он пришел снова. Марсель как раз играл в бридж у графа Деренье. Альфред принес вишен и садовые земляники. Через три недели мне захотелось проводить его к воротам. Горничная как раз закончила уборку во флигеле и оставила дверь и окно открытыми. Вивиан замолчала. При воспоминании о счастливых моментах у нее до сих пор замирало сердце. Она заново переживала первые радости страстного увлечения Букаром. На губах у нее играла слабая улыбка. Во Флигеле в то же время жила Женевьева Мишо? Нет. Незадолго до этого она попросила длительный отпуск и уехала ухаживать за тяжело больной матерью. Альфред заглянул в дом. Я подала ему знак, чтобы вошел, и недвусмысленно заявила, что он может иногда навещать меня здесь. Оказавшись внутри, мы бросились друг другу в объятия. Меня охватила прямо-таки безумная радость. Я заперла все двери, и мы занялись любовью. Инспектор Девер кивнул, думая при этом уже о своем. При своей склонности иронизировать по любому поводу он просто не мог не улыбнуться. Сердце забилось чаще, стоило подумать об Изоре, прекрасной, в своей девственной наготе. «Сейчас она, бедная, вынуждена сидеть в коридоре», — мысленно пожалел он девушку, — уходить не захотела. Если мадам Обиньяк пустится в пространное воспоминание, допрос рискует затянуться. Со своей стороны Антуан Сарден с нетерпением ожидал продолжения. Он тайком, любовался, красивой белокурой женщиной, которая то и дело меняла положение ног и обтянутых шелковыми чулками телесного цвета. «У нас обоих были семьи», — продолжала Вивиан. Приходилось соблюдать осторожность, но ни ему, ни мне в голову не пришло остановиться. И тогда Альфред предложил встречаться у него в хижине под Ливерньером на берегу пруда в лесу Буа-Дю-Куто. «Хотя и недалеко от Фиморо, но вы вряд ли ходили туда пешком, мадам», — заметил Жустен. «Машину, насколько я помню, вы не водите». Я ездила на велосипеде, инспектор, и Альфред тоже. Марсель постоянно был чем-то занят, гольф в Ньоре, бридж в Шато-де-Ренье, и бог знает, что еще. Он даже обрадовался, что я периодически даю себе физическую нагрузку. Говорил, что я стала лучше выглядеть, а я была счастлива, по-настоящему счастлива. Это самое прекрасное лето в моей жизни». «Но ведь летом ваши дети приезжают на каникулы. Как вы нашли возможность продолжать тайные встречи?» – спросил Девер. «В июле свекровь вывозит детей к морю. У нее вилла Псабль-Долоне. Правда, в августе начались настоящие игры с огнем. Я бегала к Альфреду в наш флигель ночью или на рассвете, а потом забеременела. В октябре я была уже совершенно уверена в этом». К тому же как-то странно изображать любовь к велосипедным прогулкам, когда на улице льет дождь. Я сообщила новость Альфреду. Он страшно гордился и стал еще нежнее. «Минутку», — оборвал ее Жустен, — «как вы могли знать, кто отец ребенка?» Я знала наверняка, инспектор. В интимном плане мы с Марселем всегда плохо ладили. Я не желала изменять Альфреду, поэтому муж не получал от меня ничего. Очень помог доктор Бутен, он может подтвердить. Он порекомендовал Марселю воздержание под предлогом, что я больна по-женски. Не помню, о каком заболевании шла речь, возможно, о сальпингите. неправда ли отвратительное слово? «Я вижу, вы сумели сделать семейного врача своим надежным союзником», — заметил полицейский. «У нас была короткая связь, и Роже решил меня защитить. Он ко мне неравнодушен. Что происходило дальше, инспектор, вы и сами можете представить». Когда муж заметил мои приступы тошноты и необъяснимое отвращение к табачному дыму и запаху вареной капусты, у него появились подозрения. Хотя, быть может, он догадывался и раньше, благодаря Шарлю Мартино. «Объясните». Альфред считал Мартино другом и поделился сокровенным. Рассказал о нашей любви и моей беременности. Когда Альфред признался, что не удержал язык за зубами, мы поссорились в первый и последний раз, а потом мирились в хижине на пруду. Бернар привез меня туда, а через два часа приехал забрать. В тот же день Альфред заговорил о разводе. Хотел открыться женей просил меня рассказать о нас, Марселю. Но этот болван Мартино по кличке Табдюр его опередил. Он сразу побежал доносить на бригадира. В итоге муж все узнал раньше, чем мы успели подготовиться к разговору. И какой же у Мартино был интерес? Думаю, он хотел денег». В тот же вечер муж устроил ужасную сцену. Отослал из дома прислугу, надавал мне пощечин и выудил все подробности. Я думала, он меня убьет, но нет. Он просто взял с меня клятву, что буду молчать и больше не увижусь с Альфредом. Это случилось в День всех святых. А через десять дней мужчина, которого я так любила, погиб в шахте. С тех пор я живу как в аду. Я была вынуждена скрывать свое горе, инспектор. Я боялась. О, как я боялась мужа! Я исполняла его требования и разыгрывала комедию перед знакомыми и прислугой, и даже перед вами. Но силы мои были на исходе. Муж сам отравил собак, чтобы иметь возможность постоянно мучить меня, угрожать. У Вивиан Обиньяк начали стучать зубы, и она за отравленным взглядом посмотрела сначала на инспектора, а потом на заместителя. Сарден даже перестал печатать. «Не знаю, как Марсель и Шарль Мартино сошлись и как планировали преступления, — снова заговорила женщина, — но я нашла пистолет. И чем больше беспокоился муж, тем сильнее я радовалась. Это была моя месть. В тот вечер, когда я спряталась у Изоры, он ужасно разозлился на своего верного Табдюра, который оказался слишком жадным до денег, к тому же лицемером и глупцом, кретином, каких свет не видывал». «Почему же ваш муж разозлился?» – спросил жюстен заранее зная ответ. «В доме Табдюра, в Бадесуа, есть телефон, и он позвонил Марселю. Первая ошибка. Думаю, раньше они встречались тайком. Я сделала вид, что иду в столовую, а сама вернулась и стала подслушивать. Знали бы вы, какой нагоняй он устроил этому Мартино. Упрекал, что тот рассказывает небылицы о своих товарищах, и предупреждал, что если и дальше будет продолжать в том же духе, до да беды недалеко». В такие моменты муж становится грубым, даже вульгарным. Я показалась из-за угла и засмеялась, а потом решила совсем унизить его, пообещав, что пойду в полицию, и он окажется за решеткой. Весьма опрометчиво, мадам. Жюстен Девер счел нужным рассказать Вивиан, как так дюр пытался оклеветать другого углекопа перед отцом и сыном Моро, и каким образом ложь была в итоге опровергнута. «Думаю, мадам, что, находясь во флигеле, вы слышали, как я в разговоре с вашим супругом упомянул о пистолете. Уже тогда я начал его подозревать, и уловка сработала. Полагаю, он сразу позвонил сообщнику и сообщил, что амбражи наверняка осудят. Ну что ж, завтра я добьюсь признания от Табдюра, и мы узнаем детали». «Не сомневаюсь. Знаете, инспектор, я ни о чем не жалею. Марсель заслуживал смерти». Из-за него я потеряла ребенка. Он заставил меня сделать аборт. Это было ужасно. А сегодня он меня изнасиловал. Я знаю, мадемуазель Мьё меня проинформировала. Пожалуй, остановимся, мадам. Скорее всего, мне понадобятся еще кое-какие уточнения. Но в целом я собрал достаточно сведений, чтобы подкрепить свою версию перед прокурором. Он удивится, узнав, кто на самом деле совершил убийство. Завтра допрошу Мартино. «Гнусный тип до последнего все отрицал. «Идемте, провожу вас в медицинское отделение. в Сарден, следуйте за нами». Когда дверь открылась, Изора буквально вздрогнула. Нервы были на пределе. Она имела массу времени, чтобы подумать, что ждет ее в ближайшем будущем. Размышляла и о том, какая участь ждет женщину, у которой она служила хоть и недолго, а также о том, каковы шансы директора компании выжить. «Что мне теперь делать?» — терзалась она, сидя на скамейке в пустом коридоре. «Я обесчищена, по крайней мере, в глазах церкви и фермера Бастиена Миё, и лишилась работы, не успев получить несу жалований. Мне вздумалось переспать с мужчиной, который на тринадцать лет меня старше, хотя люблю другого, а тот вообще женат, не говоря уже о Жероме, которого я спровоцировала глупейшим образом». При виде Жустена Девера, державшего под локоть Вивиан, ей стало спокойнее. «Можно мне поговорить с Изорой?» Мадам Обиньяк умоляюще посмотрела на полицейского. «Это важно». «Хорошо, но я останусь с вами, и мой заместитель тоже». «О, можете слушать сколько угодно. Изора, сожалею, что втянула вас в грязную историю и угрожала пистолетом. Я бы в вас все равно не выстрелила. У меня была всего одна пуля, и она предназначалась Марселю». «Могу я попросить вас об услуге?» «Да, мадам». «Не знаю, что со мной будет дальше, но обязательства, которое мы с мужем на себя взяли, нужно выполнить. Я прошу вас выплатить жалование Жермен, Надин и Бернару. Пойдемте в кабинет Марселя. Не здесь, а у нас дома». Он человек очень организованный и методичный. Ключ от большого ящика секретера из красного дерева спрятан за статуэткой богини Дианы, которая стоит на нем же». В ящике лежат конверты с деньгами для кухарки, садовника и горничной. Есть там еще конверт синего цвета для Дени. Каждый месяц я выделяю ему небольшую сумму. И, конечно же, возьмите свой пакет, там ваше декабрьское жалование. Но, мадам, я работала всего один день, я не могу принять эти деньги. Прошу вас, возьмите, мне будет приятно. Во флигеле можете оставаться сколько угодно, никто вас не прогонит». Марсель выкупил усадьбу через год после того, как его назначили директором. Когда мы переехали, то какое-то время жили здесь, в отель демин Думаю, сюда скоро появится моя свекровь, поэтому будет лучше, если вы ее предупредите. Номер найдете в записной книжке на комоде с инкрустацией, который стоит в вестибюле. Она меня терпеть не может, а теперь и вовсе возненавидит. Зато очень обрадуется, что детей передадут под ее опеку. Вивиан протянула и Зори свою холодную руку. Тронутая таким вниманием, девушка сжала ее пальцы, словно желая их согреть. «Вы очень добры, мадам. Спасибо. Я не знала, куда мне деваться после случившегося. Теперь я спокойна. Не тревожьтесь, за домом я присмотрю. Мне вас очень жаль, правда. Сердце переворачивается, честное слово. Я вижу, вы добрая девушка». «Возьмите мои духи и украшения, не стесняйтесь, в тюрьме они мне не понадобятся». «Нет, с моей стороны это было бы низко», — категорически отказалась Изора. «Крепитесь, мадам, до свидания». «Думаю, пора заканчивать», — сказал полицейский. «Сарден, сопроводите, мадам, обиньяк». «Жандармы из Фонтене уже приехали, я только что видел капрала в конце коридора. Возьмите еще одного человека и вместе с ним охраняйте палату», — Я провожу мод мазель миё. Слушаю, шеф, пробормотал заместитель, пряча насмешливую улыбку.